4. Греческий род. Греки, подобно Пелазгам и другим соплеменным народам, уже в доисторическое время были организованы сообразно тому же органическому ряду, что и американцы. Род, фратрия, племя, союз, племен. Фратрии могло не быть, как у дарийцев. Союз племен мог образоваться не везде, но во всех случаях основной ячейкой был род. К моменту своего появления на исторической арене греки стояли на пороге цивилизации. Между ними и американскими племенами, о которых была речь выше, лежат почти целых два больших периода развития, на которые греки героической эпохи опередили иракезов. Род греков, поэтому уже отнюдь с ней архаический род иракезов. печать группового брака, начинает заметно стираться. Материнское право уступило место отцовскому. Возникающее частное богатство пробило этим свою первую брешь в родовом строе. Вторая брешь была естественным следствием первой, так как после введения отцовского права имущество богатой наследницы должно было бы при ее замужестве переходить к ее мужу, следовательно, в другой род, то была подорвана основа всего родового права, и не только стали допускать, но и сделали для такого случая обязательным, чтобы девушка выходила замуж внутри своего рода в интересах сохранения за последним этого имущества. Согласно греческой истории грота, афинский род, в частности, покоился на следующих основаниях. Первое. Общие религиозные празднества и исключительное право жречества совершать священные обряды в честь определенного Бога, предполагаемого родоначальника рода и обозначаемого в качестве такового особым прозвищем. Второе. Общее место погребения. Ср. Эвбулит Демосфена. Третье. Право взаимного наследования. Четвертое. Взаимная обязанность оказывать друг другу в случае насилия помощь, защиту и поддержку. Пятое. Взаимное право и обязанность в известных случаях вступать в брак внутри рода, особенно когда дело касалось девушек-сирот или наследниц. Шестое. Владение, по крайней мере в некоторых случаях, общим имуществом, наличие собственного архонта, старейшины и казначея. Далее несколько родов было объединено во фратрию, но менее тесными узами. Однако здесь мы видим подобного же рода взаимные права и обязанности, в особенности совместное отправление определенных религиозных церемоний и право преследования в случае убийства члена фратрии. Все фратрии одного племени имели в свою очередь общие регулярно повторявшиеся священные празднества, которые возглавлялись избранным из среды благородных эвпатридов Филобасилеем, старейшиной племени. Так говорит Грот. Марк же добавляет к этому. Однако и сквозь греческий род явственно проглядывает дикарь, например, иракес. Он будет заметен еще явственнее, если мы продолжим исследование несколько дальше. В самом деле греческому роду свойственны еще следующие черты. Седьмое. Счет происхождения в соответствии с отцовским правом. Восьмое. Запрещение браков внутри рода, за исключением браков с наследницами. Это исключение и его оформление как закона подтверждают, что старое правило было еще в силе. Это вытекает также из общеобязательного правила, что женщина, выходя замуж, тем самым отказывалась от участия в религиозных обрядах своего рода и переходила к обрядам мужа, во фратрию которого она и зачислялась. Согласно этому, а также известному месту Удикиарха, брак вне своего рода был правилом, а Беккер в Харикле прямо считает, что никто не мог вступать в брак внутри своего рода. Девятое. Право усыновления родом. Оно осуществлялось посредством усыновления одной из семей, но с соблюдением публичных формальностей и только в виде исключения. 10 Право избирать и смещать старейшин. Мы знаем, что каждый род имел своего архонта. О том, что эта должность переходила по наследству в определенных семьях, не говорится нигде. До конца эпохи варварства всегда следует предполагать отсутствие строгого наследования должностей, совершенно несовместимого с порядком, при котором богатые и бедные внутри рода пользовались полным равноправием. Не только Грот, но и Нибур, Момзен и все другие историки классической древности до сих пор не справились с вопросом о роде. Как неверно обрисовали они многие его признаки, они всегда видели в нем группу семей, и в силу этого не могли понять природу и происхождение рода. При родовом строе семья никогда не была и не могла быть ячейкой общественной системы, потому что муж и жена неизбежно принадлежали к двум различным родам. Род целиком входил во фратрию, фратрия в племя, семья входила наполовину в род мужа и наполовину в род жены. Государство в своем публичном праве также не признает семьи, и она до сих пор существует только как объект частного права. Между тем, вся наша историческая наука исходит до сих пор из нелепого предположения, ставшего особенно в XVIII веке незыблемым, что моногамная отдельная семья, которая едва ли древнее эпохи цивилизации, была тем ядром, вокруг которого постепенно кристаллизовалось общество и государство. Господину Гроту следует далее указать, прибавляет Маркс, что хотя греки и выводили свои роды из мифологии, эти роды древнее, чем созданные ими самими мифология с ее богами и полубогами. Морган предпочитает ссылаться на Грота, так как он все же признанный и вполне заслуживающий доверия свидетель. Грот рассказывает далее, что каждый афинский род носил имя, перешедшие к нему от его предполагаемого родоначальника, что до салона, во всех случаях, а после салона, при отсутствии завещания, члены рода Геннетес, умершего, наследовали его имущество, и что в случае убийства преследование преступника перед судом было правом и обязанностью в первую очередь родственников, затем членов рода и, наконец, членов фратрии убитого. Все, что известно нам о древнейших афинских законах, основано на родовых и фротриальных делениях. Происхождение родов от общих предков доставило ученым Филистером Маркс головоломную работу. Так как они, разумеется, изображают этих предков чисто мифологическими существами, в них не остается никакой возможности объяснить себе возникновение рода из живущих рядом друг с другом отдельных, первоначально даже неродственных между собой семей, и все-таки они должны это делать для того, чтобы хоть как-нибудь объяснить существование рода. Так они оказываются в заколдованном кругу из бессодержательных фраз, не идя дальше утверждения родословные. Конечно, миф, но род существует в действительности, и, в конце концов, угрота Мы находим следующее. Слова в скобках принадлежат Марксу. Об этой родословной мы слышим лишь изредка, потому что о ней публично упоминают только в известных, особо торжественных случаях. Но и менее значительные роды имели свои общие религиозные обряды. Как это странно, мистер Грот. А также и общего родоначальника сверхчеловека, и общую родословную совершенно так же, как и более знаменитые роды. Как это странно, господин грот для менее значительных родов. Схема и идеальная основа, милостивый государь, не «ideal a kennel» или на нашем языке «плотское», были одинаковы у всех родов. Ответ Моргана на этот вопрос Маркс резюмирует в следующих словах. Система кровного родства, соответствующая роду в его первоначальной форме, а у греков, как и у других смертных, была когда-то такая форма, обеспечивала знание родственных отношений всех членов родов друг к другу. Они с детских лет на практике усваивали эти чрезвычайно важные для них сведения. С возникновением моногамной семьи это забылось. Родовое имя... создавала родословную, рядом с которой родословной отдельной семьи представлялось лишённое значение. Это родовое имя должно было теперь свидетельствовать о факте общего происхождения его носителей. Но родословная рода уходила так далеко вглубь времён, что его члены не могли уже доказать действительно существовавшего между ними родства, кроме немногочисленных случаев, когда имелись более поздние общие предки. Самое имя было доказательством общего происхождения и доказательством бесспорным, не считая случаев усыновления. Напротив, фактическое отрицание всякого родства между членами рода, как это делают грот и Нибур, превращающий род в продукт чистого вымысла и поэтического творчества – достойна только идеальных, то есть чисто кабинетных книжных ученых. Так как связь поколений, особенно с возникновением моногамии, отодвигается вглубь времен, и минувшая действительность предстает в отражении фантастических образов мифологии, то благонамеренные филистеры приходили и продолжают приходить к выводу, что фантастическое родословное создало реальные роды. Фратрия, как и у американцев, была расчленившимся на несколько дочерних родов и объединяющим их первоначальным родом, часто указывавшим еще на происхождение их всех от общего родоначальника. Так по гроту все сверстники, члены фратрии Гекатея, признавали одного и того же бога своим родоначальником в шестнадцатом колене. Все роды этой фратрии, были поэтому в буквальном смысле братскими родами. Фратрия встречается еще у Гомера в качестве военной единицы в известном месте, где Нестор советует Агамемнону построить людей по племенам и фратриям так, чтобы фратрия помогала фратрии, племя племени. Фратрия, кроме того, имела право и была обязана преследовать за убийство членов фратрии, следовательно, в более раннюю эпоху На ней лежала также обязанность кровной мести. У нее далее были общие святыни и празднества, да и саморазвитие всей греческой мифологии из традиционного древнеарийского культа природы по существу обусловлено было родами и фратриями и происходило внутри них. Далее фратрия имела старейшину, фратриачас, и согласно Декуланджу, Созывала общие собрания, принимало обязательные решения, обладала судебной и административной властью. Даже позднейшее государство, игнорировавший род, оставило за фратрией некоторые общественные функции административного характера. Несколько родственных фратрий составляют племя. В Аттике было четыре племени, в каждом из них по три фратрии и в каждой фратрии по тридцати родов. Такое точное определение состава групп предполагает сознательное и планомерное вмешательство в стихийно сложившийся порядок вещей. Как, когда и почему это произошло, об этом умалчивает греческая история, воспоминания которой у самих греков сохранились лишь начиная с героической эпохи. Образование различных диалектов у греков, скучанных на сравнительно небольшой территории, получило меньше развития, чем в обширных американских лесах. Однако и здесь мы видим, что лишь племена с одинаковым основным наречием объединяются в более крупное целое. И даже в маленькой Аттике мы встречаем особый диалект, который впоследствии стал господствующим в качестве общего языка для всей греческой прозы. В поэмах «Гомера» мы находим греческие племена – в большинстве случаев уже объединенными в небольшие народности, внутри которых роды, фратрии и племена все же еще вполне сохраняли свою самостоятельность. Они жили уже в городах, укрепленных стенами, численность населения увеличивалась вместе с ростом стад, распространением земледелия и зачатков ремесла. Вместе с тем росли имущественные различия, а с ними и аристократический элемент внутри древней первобытной демократии. Отдельные мелкие народности вели непрерывные войны за обладание лучшими землями, а также, разумеется, и ради военной добычи рабство военнопленных было уже признанным институтом. Организация управления у этих племен и мелких народностей была следующей. Первое. Постоянным органом власти был совет. Бнле, первоначально, по-видимому, состоявший из старейших родов, позднее, когда число последних слишком возросло, из избранной части этих старейшин, что давало возможность для развития и усиления аристократического элемента. Так именно и изображает нам Дионисий совет героической эпохи, состоящий из знатных, кратистой. В важных вопросах Совет принимал окончательное решение. Так, например, у Исхила Совет города Фивы принимает решающее при создавшемся положении постановление устроить Этиоклу, почетные похороны, а труп Полиника выбросить на съедение собакам. Впоследствии, когда было создано государство, этот Совет превратился в Сенат. Второе. Народное собрание. Агора. У ирокезов мы видели, что народ, мужчины и женщины, окружает собрание совета и в установленном порядке, участвуя в обсуждении, влияет таким образом на его решение. У гомеровских греков это окружение, употребляя старонемецкое судебное выражение, развилось уже в настоящее народное собрание, как это имело место также у древних германцев. Оно созывалось советом для решения важных вопросов. Каждый мужчина мог брать слово. Решение принималось поднятием рук у исхилов-просительницах или восклицаниями. Собранию принадлежала верховная власть в последней инстанции, ибо, как говорит Шеман, греческие древности, когда идет речь о деле, для выполнения которого требуется содействие народа, Гомер не указывает нам никакого способа, которым можно было бы принудить к этому народ против его воли. Ведь в то время, когда каждый взрослый мужчина в племени был воином, не существовало еще отдаленной от народа публичной власти, которая могла бы быть ему противопоставлена. Первобытная демократия находилась еще в полном расцвете, и из этого мы должны исходить присуждение о власти и положений как Совета, так и Басилея. Третье. Военачальник Басилис. Маркс замечает по этому поводу. Европейские ученые в большинстве своем прирожденные придворные лакеи превращают Басилея в монарха в современном смысле слова. Против этого протестует республиканец Янки Морган. Он говорит весьма иронически, но вполне справедливо о Елейном гладстоне и его книги «Юность мира». Господин Гладстон представляет нам греческих вождей героической эпохи в виде царей и князей, изображая их вдобавок джентльменами. Но он сам должен признать, что в общем обычай или закон первородства мы находим у них, по-видимому, достаточно, но не слишком резко выраженным. Надо полагать, что право первородства с такими оговорками и самому – господину Гладстону представится достаточно, пусть это даже и не слишком резко выражено, лишенным всякого значения. Мы видели уже, как обстояло дело с наследованием должностей старейшин у иракезов и других индейцев. Все должности были выборными, в большинстве случаев, внутри рода и постольку были наследственными в пределах последнего. При замещении освобождавшихся должностей постепенно стали отдавать предпочтение ближайшему сородичу, брату или сыну сестры, если не было причин обойти его. Поэтому если у греков при господстве отцовского права должность Василея обычно переходила к сыну или к одному из сыновей, то это лишь доказывает, что сыновья здесь могли рассчитывать на наследование в силу народного избрания, но отнюдь не говорит о признании законным Наследование помимо такого избрания. В данном случае мы находим у иракезов и греков лишь первый зародыш особых знатных семей внутри рода, а у греков к тому же еще и первый зародыш будущего наследственного предводительства или монархии. Поэтому следует предположить, что у греков Басилей должен был либо избираться народом, либо же утверждаться его признанными органами, Советом или Агорой, как это практиковалось по отношению к римскому царю Рекс. В Илиадзе владыка мужей Агамемнон выступает не как верховный царь греков, а как верховный командующий союзным войском перед осажденным городом. И на это его положение указывает в известном месте Одиссей, когда среди греков возникли раздоры. Нехорошо многоначалие, Один должен быть командующим и так далее. Дальше идет популярный стих с упоминанием о скипетре, но он был добавлен позднее. Одиссей не читает здесь лекции о форме правления, а требует повиновения главнокомандующему на войне. Для греков, которые под Троей представляли собой только войско, а гора ведется достаточно демократично. Ахиллес, говоря о подарках, то есть о дележе добычи, Всегда называют это делом не Агамемнона или какого-нибудь другого Басилея, но сынов Ахиян, то есть народа. Эпитеты «Зевсом рожденный», «Зевсом вскормленный» ничего не доказывают, так как каждый род ведет свое происхождение от одного из богов, а род главы племени уже от более знатного бога, в данном случае от Зевса. Даже лично несвободные, как, например, свинопас Эвмей и другие, являются божественными, и это в Одиссее, следовательно, значительно позднее времени, описываемого в Илиаде. В той же Одиссее название «герой» дается еще Герольду Мулию, так же, как и слепому певцу димадоку Короче, слово, которое греческие писатели употребляют для обозначения гомеровской так называемой царской власти, потому что главный отличительный признак ее – военное превосходство. При наличии наряду с ней Совета вождей и Народного собрания означает только военную демократию – Маркс. У Басилея, помимо военных, были еще жреческие и судейские полномочия. Последние не были точно определены. Первыми он обладал как верховный представитель племени или союза племен. О гражданских административных полномочиях никогда нет и речи, но по-видимому, басилей по должности состоял членом совета. Таким образом, этимологически совершенно правильно переводить слово басилей немецким словом коник, так как слово коник, кунинг, происходит от куни, кунне и означает старейшина народа. Но современному значению слова коник король Древнегреческий Басилей совершенно не соответствует. Древнюю Басилея Фукидит определенно называет Патрике, то есть происходящей от родов, и говорит, что она обладала точно установленными, следовательно, ограниченными полномочиями. Аристотель также указывает, что Басилея героической эпохи была предводительством над свободными, а Басилей был военачальником, судьей и верховным жрецом. Правительственной властью в позднейшем смысле он, следовательно, не обладал. Мы видим таким образом в греческом строе героической эпохи древнюю родовую организацию еще в полной силе, но вместе с тем уже и начало разрушения ее. Отцовское право с наследованием имущества детьми, что благоприятствовало накоплению богатств в семье,